Глава 10. Общага. Но тут же прорывалась вторая линия. Это был Жека. Они с Вованом уже прибыли на место и теперь ожидали инициатора переполоха. Решив отложить на потом поиск пропавшего друга, Демьян запрыгнул в свою машину и поехал в сторону университета. Общага находилась на задворках главного здания и соединялась узким невысоким переходом, прозванным студентами Кишкой. Назначать встречи в Кишке было обычным делом, там точно не пропустишь. Но на выходные и праздничные, когда университет не работал, проход между двумя зданиями закрывался. Вот и сегодня молодым людям пришлось торчать на крыльце, чтобы не маячить перед глазами строгой вахтерши, работавший здесь еще со времен СССР. «Демьян, мы с тобой воспаление легких схватим», пробурчал Вован, поднимая повыше воротник своего модного полушубка на рыбьем меху. «А ты бы больше фасонил валенки, не прикупил еще?» усмехнулся Демьян. Он быстро поднялся на крыльцо. Общежитие выплеснуло на него влажное тепло, запахами борща, жареной картошки и еще чего-то незнакомого. В небольшом предбаннике толпился народ женского и мужского пола. Демьян, как истинный господин этой жизни, неспешно подошел к вертушке. «С наступающими вас! Откройте, пожалуйста!» – попросил он, посмотрев на вахтершу, улыбнувшись при этом своей ослепительной улыбкой. на то ли старушка была слеповата, то ли иммунитет к улыбкам был выработан. Только вместо «проходи» он услышал «Кому направляетесь, молодой человек?» «К девушке». За ним наблюдала не одна пара глаз. Во-первых, о том, что это сам Демьян, знал каждый второй. А во-вторых, у Демьяна появилась девушка из общежития. «Это что-то новенькое». «Кто такая? Из какой комнаты?» Старушка уткнулась в журнал, где собралась регистрировать посетителя. Демьян опешил. «Он давно не видел таких журналов. Настоящий раритет». «Мышкина, из 315-й», сказал он первое, что на ум пришло. Старушка открыла свой журнал на другой странице, что-то там долго смотрела, а потом обратилась к девушке, которая проходила через вертушку, прижав к индикатору свой пропуск. «Ты же с третьего?» И, получив утвердительный ответ, добавила. «Передай девушкам Мышкиным есть 315 что их здесь ждёт молодой человек». Девушка хихикнула в кулачок. «Так и передать?» «Так и передай. Иди, милая». Девушка быстро шагнула в раскрывшийся лифт, Откуда выходила другая, невысокая девушка в бордовой лыжной куртке в черных штанах от снега. Ее глаза были скрыты за огромными очками, а на голове красовалась огромная шапка с пушистым помпоном. На плече у девушки висела большая спортивная сумка. «Ты куда, Люба? Домой? На каникулы?» Эта вахтерша из прошлого века, похоже, знала всех поголовно. «Да, к своим», – ответила девушка и вдруг закашлялась. Она увидела Демьяна в окружении друзей. Его взгляд скользнул по ней, но не задержался. На какой-то миг стало обидно. Почему-то захотелось поверить в любовь с первого взгляда. Она невольно посмотрела на его губы. На те губы, которые так нежно целовали ее вчера вечером. ах если бы это можно было повторить девушка решила задержаться чтобы узнать кому пришел демьян червячок ревности подленько начал рыть свою норку в ее сердечке кто спрашивал мышкину из 315 -й. из лифта вышли два качка вот молодой человек показала рукой вахтюршина демьяна Молодые люди прошли через турникет и подошли к молодому человеку. «Значит, мы похожи на девочек». Демьян хоть и не был маленьким, но сейчас он задрал голову и посмотрел на одного из подошедших, сглотнул слюну, запустив кадык в движение. «Пойдем, потолкуем, кто здесь девушка?» И один из них взял Демьяна за ворот, приподнял и потащил. «Поставил на место!» Вдруг раздался голос свято из-за спины качка. Один из амбалов обернулся, хлопнул рукой по плечу другого и вдруг заржал. хе гляди!» Державший Демьяна посмотрел, куда ему показывали, от неожиданности разжал кулак. Демьян, подавшись назад, устоял на ногах, сделал шаг в сторону, И застыл. Со стороны лифта на них двигался свят в костюме снегурочки. С каждым шагом распахивались полы платья, обнажая накачанные волосатые ноги. Само платье было перехвачено на поясе и распахивалось на груди, представляя обзор окружающих, покрытую густой порослью грудь. На приходной воцарилась тишина, и лишь громкий рык снегурочки. «Не трожь его! Понял? Это мой друг!» Свят подошел к тому, который только что держал Демьяна, и ладонью хлопнул ему по лбу. Парень отлетел назад, прямо в руки своему товарищу. «Демьян, покатили отсюда, пока Изольда не пришла!» «Кто? Ты? Это что?» Демьян постепенно приходил в себя. «Свят!» «Ты вчера, кажется, не то сожрал!» – заржал Жека. «А от тебя идет женское платье!» Это не потолок обвалился. Это начал отмирать народ. Демьян, воспользовавшись всеобщей суматохой, перемахнул в одном прыжке через вертушку и рванул по лестнице. За ним проследовали Жека, Вован и Мышкины из 315-й комнаты. «Вы куда?» — раздался позади жалобный голос Свята, который буквально сразу перебил женский. «Стой! Он мой! Разойдись! Зашибу!» Громкое дыхание загнанного зверя и тяжелые шаги заставили бегунов вжаться в стену. Свят пропускал по несколько ступенек, удирая от неотстающей от него крупной девушки. «Стой, дурак!» — задыхалась она. «Я костюм твой в чистку носила!» При этих словах Свят резко притормозил. Девушка на полном лету врезалась ему в грудь. «Ты чего?» – спросила она, глядя ему в глаза. «Вот, костюм. А это я у однокурсников попросила. Как ты домой пойдешь?» Она подняла руки, в которых держала полные пакеты. «Изольда, ты не сон!» спросил Свят таким ласковым тоном, который никто никогда от него не слышал. «Пойдем переодеваться», ответила ему в губы. Он обхватил ее лицо своими огромными ладонями и прижался губами к ее губам. «Кажется, мы не вовремя», проговорил Демьян и потащил Жеку за собой в дверь, которая очень кстати оказалась за их спиной. следом протиснулись вован и два новых товарища их снова охватил безудержный смех э пропал бизнес кузнецовых ржал жека свят кажется пережрал афродизиака и влюбился они смеялись долго сползая по стенке скручиваясь словно их животы раздирала боль вытирая слезы обнимаясь друг с другом слышь пацан «Я тебя сейчас фейсом об стенку размажу!» Смеясь, проговорил один из амбалов, обращаясь к Демьяну. «Не надо, помоги лучше!» Демьян постепенно стал успокаиваться. «Прости, что так вышло. Я понятия не имел, кто живёт в 315-й. Девчонку ищу. Знаю, что живёт в общаге. Длинноволосая блондинка. Маленькая. Знаешь такую?» «А чего нашу комнату назвал?» Навис над ним второй качок. на агрессии уже не было». «Так бабулька ваша пристала? Кому и зачем? Я понятия не имею ни как ее зовут, ни в какой комнате. Вот и назвал первую, что на ум пришла». «Маленькая, говоришь, блондинка?» Задумался один. «А премия-то есть какая? Шрам там?» «Или родинка?» – спросил другой. «Есть. Две родинки. Одна под мочкой, другая на сгибе ладошки». Парни стояли в темном коридоре, единственная лампочка которого перегорела. Они не знали, что за ними наблюдают две девчонки. Демьяна они узнали сразу. Им ужасно хотелось знать, что привело богатых в обитель среднестатистических. «А фотка есть?» – спросил второй. «Нет. Я вчера с ней на маскараде познакомился. Даже лица ее не видел. Только две родинки. Одна под мочкой, а вторая на сгибе ладошки».